Глава двадцать первая. Санька. Дверь не открывали. Впрочем, на какой-то другой исход рассчитывать было трудно. Александра уже давно поняла, что бывшая заказчица была кем угодно, но только не дурой. Так что вряд ли она собиралась сидеть и ждать, пока к ней придут в гости с глупыми вопросами. Санька давила на кнопку звонка уже раз в десятый. Причем скорее из вредности, чем рассчитывая на какой-то конкретный результат. «Ногами долбить будем?» лениво поинтересовалась, наблюдавшая за девушкой Мезинцева. Подождём пока, буркнула Санька, стараясь не сорваться и не выругаться случайно матом. Как же раздражает эта Мезинцева, чем именно непонятно, но факт остаётся фактом, раздражает неимоверно. Санька не смогла бы объяснить даже себе самой причины такого отношения к сотруднице отдела 15К, но прогнозов на улучшение не наблюдалось. Впрочем, Мезинцева, похоже, испытывала к ней точно такие же эмоции. С одной стороны, странно, делить им нечего и некого, но дружить они точно не будут. Санька прямо ждала, когда Евгения закончит все дела в Королёве и уедет обратно к себе в Москву. Но жили же как-то без неё раньше. До прошлого года она вообще знать не знала, что такой отдел, как 15К, существует, и безумных разберутся. Может быть, стоит поговорить с соседями. Подала голос Ольга, подручная Тамары Петровны, которая дополняла их пеструю компанию. «Мне кажется, что это гораздо быстрее, чем ломиться в закрытую дверь». В гости к любительнице мармеладок, по совместительству еще и бывшей заказчицы детективного агентства, решили отправиться втроем. У главной городской ведьмы и так дел хватает, а Латунина Александра оставила разгребать офисные проблемы. Ритуал ритуалом, а текучку еще никто не отменял. Да и знакомец Петровича... со своими бизнес-проблемами уже утомил названивать. "Вон в той квартире", махнула рукой Ольга. "Живёт любопытная бабулька. Мне кажется, что она всё про всех знает, и за нами сейчас тоже наблюдается огромным интересом. Я оттуда её возбуждение чувствую". "Ну ещё бы", буркнуло себе под нос Санька, но не особенно громко. Ольга девушку тоже раздражала, но не так сильно, как Мезинцева. Полицейская тем временем уже стояла перед окованной дверью и демонстрировала в глазок своё служебное удостоверение. "Открывайте", громко произнесла Евгения. "Нам срочно нужна ваша помощь". Несколько секунд ничего не происходило, а затем щёлкнул замок. "Я вас слушаю". Дверь открылась ровно на ширину дверной цепочки, но хозяйка не пыталась даже лицо продемонстрировать. "Да нет, — Это мы бы хотели вас послушать, — оживилась Мезенцева. — Вы же знаете, кто живет в этой квартире. Женька ткнула в сторону двери, возле которой по-прежнему с ноги на ногу переминалась Санька и всем своим видом изобразила готовность слушать. — Да что там знать-то? — послышался ответ из глубины квартиры через узкую щель. — Машка, она здесь практически с рождения обретается. А что нужно? — Так, — протянула Мезенцева. А какие-нибудь подробности имеются? Нет никаких подробностей, жёстко отозвался сухой старческий голос. Девка как девка. Мама есть, папы нет. Мужиков не водила, дебоши не устраивала в терроризме не замечена. Дочка у неё хорошая такая девчушка. Без мужа, правда, родила. Но а это время сейчас такое. Что вам от неё нужно? А вы прямо точно уверены, что с террористами не связано? насмешливо переспросила Мезинцева. «Может быть, она в смертнице готовилась?» «Тьфу, на тебя!» — отозвались из-за двери. «Молодая такая, о гадости говоришь. Честных людей пугаешь. Какие смертницы? Говорю уж тебе, у нее дочка. Она в ней души не чает». «Ну и где же она тогда?» Продолжала выяснять подробности Евгения, но запал старушки уже явно иссяк. «Я больше ничего не знаю», — констатировали из квартиры, а затем дверь захлопнулась. «Ах ты!» Возмутилась Мезинцева, но её остановил спокойный голос Ольги. Извините, можно теперь я попробую. Думаешь, сумеешь обоеть бабулю? Ехидно улыбнулась Евгения. Будет интересно посмотреть, ведьма ответила Мезинцевой не менее милой улыбкой, а затем прошла мимо неё к двери. Бабушка, буквально пропела, чуть наклонившись к Осику Ольга. Выгляните наружу, пожалуйста. На лестничной клетке выцарилась тишина, а затем ведьма повторила «Бабуля!». В этот момент могло показаться, что Ольга не говорит, а действительно поет. В этот раз дверной замок щелкнул практически моментально, и дверь растворилась настежь. Дверная цепочка глухо звякнула об косяк, как будто выразив обиду, что про нее в этот раз забыли, а затем затихла. Хозяйка квартиры оказалась женщиной весьма преклонного возраста, облаченной в застиранный спортивный костюм. Из-под штанов выглядывали босые ноги, обутые в дешёвые резиновые сапоги. Обстановка в коридоре тоже не наводила на мысли о достатке. Лампочка без люстры или хотя бы абажура, поцарапанный сер шкаф и потемневшие от времени обои в цветочек. Типичная женщина за 70, обделённая вниманием родственников, но не стремящаяся занять законное место на кладбище. Единственным отличием, выбивающимся из стандартного образа, оказался взгляд Стеклянный и безжизненный. Старушка смотрела прямо перед собой в пустоту и казалось, что прямо сейчас находилась не здесь, а где-то очень и очень далеко. Она стояла с абсолютно прямой спиной и крепко прижатыми к бокам руками. «Как вас зовут?» Судя по улыбке, Ольгу внешний вид женщины удовлетворял полностью. «Полина Евдокимовна!» Теперь голос старушки звучал тускло и безжизненно. «Полина Евдокимовна!» Продолжала задавать вопросы Ольга. «Вы давно живете в этом доме?» «Двадцать два года», — не меняя интонации или позы, ответила женщина. «А кто жил в этой квартире?» Ольга указала рукой на дверь, в которую совсем недавно долбилась Александра. «Алевтина?» В этот момент голос старушки дрогнул. «Потом у нее дочь родилась. Маша. Затем Алевтина уехала, Мария осталась». «Потом у Марии дочка родилась. Куда уехала Алевтина?» Санька заметила, что на лбу Ольги выступила испарина, и поняла, что ментальное воздействие дается молодой ведьме очень и очень непросто. «Я не знаю. Не знаю. А Мария, вы давно ее видели?» Не выдержала Санька, но тут же поняла, что поступила неправильно. Зрачки бабули закатились вверх, тело затряслось, а затем старушка начала оседать, как будто из нее вытащили позвоночник». «Да твою ж такую!» — выругалась Мезенцева, кидаясь на помощь пожилой женщине. «Совсем, что ли, мозги отсутствуют?» Она подхватила Полину Евдокимовну под руки и пыхтя потащила внутрь квартиры. Ольга тут же принялась ей помогать, а Санька просто прошла вслед за ними, почему-то чувствуя себя круглой дурой. «Давай, лечи ее!» — прикрикнула Мезенцева на ведьму, когда они совместными усилиями уложили бабушку на диван. «Натворила делов, теперь сама и разгребай!» «А я-то чего?» возмутилась Ольга. «Я, что ли, по другу лезла?» «Потому что думать надо, прежде чем ментальным воздействием баловаться», — отрезала Мезенцева. «Старушки уже прогулы, хозяин кладбища ставит, а ты над ней эксперименты устраиваешь. А ну как сердце не выдержит или инсульт шибанет, кто отвечать тогда будет?» «Ничего не шибанет», — огрызнулась Ольга. «Подумаешь, перенапряглась чуток. Лучше в скорую позвони». Она приложила ладони к вискам Полины Евдокимовны и закрыла глаза. Через некоторое время щёки старушки порозовели, а затем она открыла глаза и ввела незваных гостей недоумевающим взглядом. А вы кто? И что вы здесь делаете? Полина Евдокимовна попыталась сесть на диване, но Ольга движением руки остановила её. Подождите, подождите, вам ещё нельзя вставать. Неужели вы ничего не помните? Мы поднимались по лестнице и увидели, что вы потеряли сознание возле двери своей квартиры. Вам надо полежать. Мы уже вызвали скорую помощь. Ведьма была так убедительна, что Санька поймала себя на мысль, что и сама начинает непроизвольно ей верить. Да? Странно. Старушка осмотрела себя и перевела взгляд на Мезинцеву. А зачем я выходила в подъезд? В магазин вроде бы сегодня не собиралась. Бабуля. Ну мы-то откуда знаем? Пожала плечами Мезинцева и захлопала глазами с абсолютно честным взглядом. Мы просто мимо шли, а вам надо обязательно рассказать врачу, что уже такие элементарные вещи забывать начали. Вы как? Сами дождётесь доктора или нам с вами остаться? От помощи Полина Евдокимовна отказалась. Девушки вышли на улицу, и только тут Александра наконец-то решилась выяснить подробности своей оплошности. Сделав над собой усилие, она остановила Ольгу с Евгенией вопросом: "Я понимаю, что совершила какую-то глупость. Но мне не до конца ясно, какой именно, почему ей вдруг стало плохо от обычного вопроса. «Думать, потому что надо», — не задумываясь и не скрывая сарказма, ответила Мезенцева. «Это же элементарные вещи. Повезло еще, что бабуля действительно за кромку не улетела. Рада, что вас в полиции так хорошо учат», — не удержалась от шпильки Александра. «А можно по-нормальному ответить? Или обязательно показать окружающим собственную крутость?» Вопреки ожиданиям Мезинцева не стала развивать конфликт, а только удивлённо посмотрела на Александру и ответила уже абсолютно нормальным голосом. Старушка находилась под ментальным воздействием, соответственно, разговаривать могла только с тем, кто это воздействие установил. Ты своим вопросом нарушил установленную связь, и организм бабушки просто не выдержал. В таких случаях последствия бывают непредсказуемыми. Нам действительно повезло, что старушка жива осталась и практически не пострадала. Да я же не знала, возмутилась Александра. В конце концов, о таких вещах предупреждать надо. Это уже другой вопрос. Пожала причёмя Мезинцева и прищурив один глаз, внимательно посмотрела на Ольгу. А я так чувствую, что вы здесь уже совсем никаких правил не соблюдаете. Прям вольница какая-то. Это ж надо, ментальное воздействие на пожилого человека ещё и в присутствии сотрудника отдела 15К, совсем страх потеряли. Исключительно для пользы дела, виновато улыбнулась Ольга. «Тем более, что женщина практически не пострадала. Так что формально покон не нарушен». «Это еще с какой стороны посмотреть?» — возразила сотрудница отдела 15К, но чувствовалось, что на самом деле она больше вредничает, чем на самом деле планирует предъявить ведьме какие-то претензии. «Но вот скорая бабушке не помешает. Возраст — дело такое. Мало ли, что там после нашего ухода может случиться». «Вот! Вот они! Смотрите!» — послышался за спиной встревоженный мужской голос. «Степер!» Девушки обернулись и увидели не очень опрятного одетого мужчину лет 40 в компании троих полицейских. Причём, как на автомате отметил Мезинцев, полицейские явно добирались сюда по отдельности и встретились буквально минуту назад. Один из них носил погоны капитана, и, судя по всему, изрядным мёрз в лёгкой, форменной куртке на холодном осеннем ветру. Двое других блюстителей правопорядка были одеты гораздо теплее, к тому же с автоматами и одинаковыми сержантскими лычками. "Задержите их!" не унимался мужчина. Сенька издалека уловила стойкий запах свежего перегара и непроизвольно поморщилась. Вот они по квартирам ходили. Я сразу понял, что воровки, а может, ещё и того хуже убийцы. Соседку мою избили ногами, а затем в квартиру к ней вломились. Я сам видел. "Добрый день", с суровым голосом произнёс полицейский с погонами капитана. "Капитан Бойдачный, участковый. Девушки, предъявляем свои документы, заодно рассказываем, кто такие и что здесь делаем. Работаем мы здесь Сунула под нос капитану свое удостоверение Мезенцева. «Какие-то вопросы?» «Главное управление», — задумчиво покачал головой капитан. «Очень интересно. И что вы у нас делаете?» «Я же говорю, работаем», — повторила Мезенцева. «Допустим», — кивнул Байдачный. «Но вот бдительные граждане утверждают, что вы вломились в квартиру его соседки, нанеся ей тяжелые побои». «Ага, конечно», — хмыкнула Ольга. «Можете подняться в квартиру, там уже как раз труп остывает, недоеденный. Не желаете, кстати, в трапезе поучаствовать?» Мезенцева сурово зыркнула на ведьму, но комментировать ее слова не стала. «Если мы про Полину Евдокимовну говорим, то женщине плохо стало», ответила Евгения капитану. «Мы ей оказали первую помощь, скорую вызвали». «Полина Евдокимовна?» — с подозрением повторил капитан. «Знаем такую». Сержант, поднимись на третий этаж. Дверь слева. Проверь обстановку. Один из полицейских с автоматом хмуро кивнул и направился к входу в подъезд, а участковый вновь перевёл взгляд на Меценцеву. "Коллега, я, конечно, понимаю, Москва, министерство, но вы уж вы работаете на моей территории, то можно было хотя бы поставить в известность". "Извините", пожала плечами Меценцева. "Не хотела дёргать вас по пустякам. Нам надо было просто поговорить с гражданкой из этого подъезда". никаких орем проводить не планировали поэтому и направились сразу сюда а не в ваши пинаты И что же это за гражданка не оставал капитан Мария Хлебникова соседка Полины Евдокимовны нехотя ответила Евгения Я знаю такую кивнул байдачный И что неужели её дома не оказалось может быть на дачу с дочкой уехала хотя вроде как не погода на какую дачу Мгновенно сделала стойку Мезинцева. Ольга и Александра тоже навострили уши, боясь пропустить какую-нибудь ценную информацию. "Но «Ну так у них дача на канале", ответил участковый. "По-моему, по наследству ещё от бабушки Марии осталось. Впрочем, у неё же ещё и две племянницы приехали. Видимо, в квартире слишком тесно с такой оравой детишек". "Какие племянницы?" насторожилась Мезинцева. "Да я откуда знаю?" развёл руками байдачный. "Просто видела её недавно на улице". Она помимо дочки ещё двух девочек вела. Сказала, что племянницы, а мне подробнее как-то выяснить некогда было. Мезинцева вздохнула, почесала затылок, а затем буквально потребовала у капитана: "Нам срочно нужен адрес дачи. Я звоню руководству вашего ОВД и докладываю, что вы отказываете мне в содействии". "Подождите", всполошился байдачный. "Не надо никому звонить. Я сейчас что-нибудь постараюсь придумать". В этот момент к подъезду подъехала машина скорой помощи, из которой с предельно деловым видом вывалился невысокий крепыш в медицинском комбинезоне. "Привет, родной полиции", помахал медработник участковому. "А ты из-за чего? Драка была или нас опять на труп вызвали?" "Ну сколько можно, Семёныч, сложно в троповозку позвонить?" "Не надо троповозку", ответил участкового вышедший из подъезда сержант полицейский. "Там женщина наверху, ей плохо, то ли сердце, то ли давление. Вас к ней вызвали." "Ну, Это другое дело. Вмиг повеселился сотрудник скорой помощи, достал из машины оранжевый чемоданчик и бодрым шагом зашагал в сторону подъезда. Итак, вновь повернусь к байдачному Мезинцеву. Что у нас с адресом дачи? Точный адрес дачи участковый не знал, но и внимание руководства ОВД к своей персоне явно не жаждал, а потому развёл бурную деятельность по поиску необходимой информации. Подняв на уши всех соседей и сделав как минимум десяток телефонных звонков, Дачный всё-таки выяснил, что дача существует, находится где-то в Бархотке, и это совсем не на канале. Действительно, не на канале, но практически рядом, пояснила Александра Меценцевой, когда они расселись в её автомобиле. Это хорошо, а то пришлось бы ещё с разгвардейцами договариваться, чтобы в природоохранную зону попасть. Дачный посёлок в природоохранной зоне? Серьёзно? изумилась Евгения. А у вас тут что, филиал Рублёвки или просто аномальная зона, где законы Российской Федерации не действуют? Ой, ладно тебе, рассмеялась заднего сиденья ведьма. Там дачи с незапамятных времён, никто уже и не вспомнит, что раньше появилось СНТ или канал с Росгвардейцами. А вот жилой посёлок и правда в нарушение всех действующих правил строили, но ничего, договорились же как-то. Дела протянула Мезенцева. «Ладно бы где-то в Сибирской тайге, там всегда все иначе было. Но то, что в двух шагах от Москвы такой беспредел твориться может, я и правда не подозревала». «Кто бы говорил?» — хмыкнула Александра. «Сама буквально пять минут назад не по делу, на участкового она ехала. С чего ты взяла, что он обязан тебе адрес дачи знать? Она же не на его территории». «Ну живут же эти товарищи на его территории!» — возразила Женька. «Тем более дача не вчера появилась». Другой вопрос, что у нас в работе участковых системности нет. Да и не помогает им никто особенно. А так-то, что стоит завести какую-нибудь базу данных и потихоньку складывать туда всю имеющуюся информацию. В конце концов, в 21 веке живём. Не надо пытаться за день объять необъятное. Сегодня номер телефона добавили, завтра марку машины, послезавтра место работы или имя любовницы. Через год-два получился шикарный массив данных, который здорово облегчит жизнь как тебе самому, так и тому, кто придёт на твоё место. Никогда бы не подумала, что ты такая наивная идеалистка, покачала головой Санька. Мне кажется, что уже давно прошли те времена, когда вычетко вышли желающие изменить мир к лучшему. Сейчас это либо ссылка, либо чисто коммерческий интерес, не имеющий никакого отношения к охране правопорядка. «Плохо, гражданка, вы думаете о наших доблестных органах правопорядка!» Назидательно подняла указательный палец вверх Мезенцева. «Очень плохо, а потом еще и недовольны, когда мы ценой своей жизни срываем запретные ритуалы, проводящиеся у вас под носом. А где восхищение и море искренней благодарности?» «Море благодарности!» Это всегда хорошо, меланхолично заметила Ольга. Вот только мы не про ритуал, а про невинно убиенных обратней с хозяйкой квартиры поговорить хотели. И ещё не факт, что эти события связаны. Найдём и поговорим, беззаботно отозвалась Александра. Делов-то. Впрочем, на третий час поисков оптимизму у Санки поубавилось. Казалось бы, не такой уж и большой посёлок, а найти дачу семьи Хлебниковых оказалось совсем непростой задачей. Всё-таки осень. Не так много людей на природе. Все дома выглядели одинаково необитаемыми. А если где-то и прятались мамы или дочь Хлебниковых, то они явно не горели желанием раскрывать своё местонахождение. Ольга попыталась воспользоваться своими способностями, но то ли что-то пошло не так, то ли сил элементарно не хватало, но почуять присутствие детей или женщин у неё не получалось. Ведьма буквально засовывала нос в каждую щель, Но единственным осязаемым результатом оказались только безнадёжно заляпанные грязью модные полусапожки. "Нет здесь ничего", раздражённо буркнула Мезинцева, пытаясь оттереть заляпанный ржавчиной рукав куртки, но лишь увеличивая пятно в размерах. И сети нет. Даже позвонить и орать на этого участкового не получится. В другой ситуации я бы, наверное, пошутила, поддержала её ведьма. Но настроения нет. Я бы тоже с удовольствием на кого-нибудь наорала. Можешь поиграть просто так, предложила Александра, когда они подошли к её машине. Судя по всему, кто-то прямо ждёт твоего сольного концерта. Маленький пыжик стоял на ободах, демонстрируя девушкам все четыре спущенных колеса.